Глава восьмая. Нулевой уровень. «Ну, раз вы все молчите, то, надеюсь поняли, что с верхушкой рейтинга вам не тягаться. У себя в семьях, сектах и кланах вы считались гениями. Но здесь таких полным-полно. Так что сейчас вы никто. Нули», – произнес пятый. «Что ж, а теперь вы услышите имена». Тирвин кивнул десятому, после чего тот покорно вышел вперед и по памяти назвал тридцать имен. Среди них прозвучали Кай, Феликс, Шакс, Септус и Злотус. — Вот вы и услышали имена. Это лучшие из вас, согласно отчету о прохождении испытания, — продолжил подросток. «Этих воинов мы приглашаем к себе во фракции, где они смогут получить покровительство одного из членов облачной десятки, защиту, доступ к ресурсам и, конечно же, доступ к более высоким этажам обители!» Распылся в улыбке он. «Тем, кто не был назван, подняться вряд ли удастся!» Из толпы новичков вышел широкоплечий эльф, относящийся к одной из десяти сильнейших сект в королевстве. Имя этого мужчины не назвали. Слегка кивнув в знак признания силы Тирвина, он спросил. «Что это значит? Ты хочешь сказать, что ваши фракции не дадут нам пройти испытание первого стража?» «Верно. Доступ к испытанию только у тех, кто состоит в какой-либо фракции», сказал пятый, а затем вытянул руку вправо, указав на огромные врата в северной стене первого этажа. И лучше я сразу все объясню. Там находится первый страж. И это место постоянно охраняется членами сразу четырех фракций. Как минимум сотня таких же, как и вы, гениев дежурит там каждый день. А кроме этого, там есть и те, кто может вызвать вас на принудительную дуэль, как это сделал я только что. Поэтому пытаться прорваться внутрь не советую. Но не стоит отчаиваться. «Мы не чудовища какие-то, и поэтому шанс есть у каждого. Так что, если даже ваше имя не прозвучало, вы все равно сможете вступить в одну из фракций. Вот только для этого вам придется заплатить как минимум две сотни облачных монет». Ученик, обратившись к Тирвину, сжал кулаки и зубы. а Вот только отвечать грубостью не спешил. Уж слишком показательным было недавнее убийство глупого и наглого новичка. Теперь все понимали, что пятый им не по зубам. А ведь у него еще и слуги есть. «Двести монет! Это слишком много! Как нам добыть столько?» Раздался еще чей-то голос из толпы новеньких. Следом послышался негромкий гул поддержки. Все-таки даже у тех, кто собрал больше всех сокровищ на последнем этапе, Сейчас насчитывалось не более 160 монет. «Что поделать?» – усмехнувшись, пожал плечами Тирвин. Фракция не нужны слабаки. А эти 200 монет как раз послужат доказательством того, что вы ими не являетесь. Заработать их можно не только на испытании облаков, но и в самой обители». Вы можете либо продать что-то другим ученикам, либо оказать какую-то услугу, либо отправиться в одну из аномальных зон и принести оттуда редкий ресурс, который продадите прямо торговому залу обители. К счастью, порталы для этого есть. Ах да, чуть не забыл. В этом году правила ужесточились. Поэтому, увы, никому из тех, кто не вступит во фракцию, остаться на первом этаже мы не позволим. «И куда же нам идти, если путь наверх закрыт?» Цыдя сквозь зубы, спросил ранее вышедший вперед мужчина. «Для таких, как вы, есть особое место», — оскалился пятый, указав пальцем себе под ноги. «Нулевой этаж!» «Клоака обители!» «Но, опять же, мы не такие уж и плохие. Всего за две монеты мы позволим вам подняться на первую ступень на целые сутки. «Что ж, пора заканчивать!» – хлопнул в ладоши Тирвин. «Те, чьи имена были названы, подходите к нам, протягивайте левую руку и затем проявляйте метку. Это нужно для вступления во фракцию!» «Эй!» – вдруг послышался возмущенный девичий выкрик. Вперед вышла Энни, а чуть позади нее остановился Глефус. «Ты сказал, что были названы именно тех, кто показал наилучший результат на испытании. Но почему-то мне кажется, что твоя информация не полная. Или что ты скажешь о нас двоих? Думаешь, в твоей фракции есть те, кто лучше нас?» Взглянув на полукровку и великана, пятый убрал презрение из своего взгляда. «Нет, на самом деле я собирался лично подойти к вам обоим». Понимаешь ли, среди всех новеньких вы единственные пиковые заклинатели, и к тому же очень сильные, с этим я не спорю. А ваши имена не назвали, поскольку вам разрешено присоединиться напрямую к фракции сильнейшего в обители, нашего господина Лайтуса Сикста. Если вы откажетесь, то и мешать вам никто не будет. Пиковые заклинатели могут свободно перемещаться по всем уровням обители, «Вот только в таком случае вы лишитесь множества возможностей, которые способен даровать господин Лайтус». «Ладно», – кивнула Энни. «Тогда нет, спасибо. Меня этот ваш Лайтус не интересует». «Соглашусь. Мне не нужен господин», – пробасил великан. «Ваше право», – кивнул пятый, перестав обращать на них внимание. Было всего две причины, почему к пиковым заклинателям относились по-особенному. Во-первых, они не могли стать конкурентами для облачной десятки, поскольку не имели права подняться выше 11-го места в списке 10 тысяч. Вместо этого, попав в первую сотню, пиковые заклинатели получали возможность перейти на небесный этаж, где могли получить лучшие ресурсы обители, предназначенные для перехода на ступень элементалиста. Ну а что касается самих членов десятки, то когда они достигнут пиковой стадии, им самим придется отказаться от своего места в рейтинге, отправившись на небесный этаж. Однако в отличие от всех остальных, бывшим членам десятки не требуется проходить испытания у небесного стража, которое славится своей невероятной сложностью. Именно по этой причине все так стремились к вершине рейтинга. Но ну, во-вторых, пиковых заклинателей было попросту сложнее контролировать внутри фракции, особенно таких сильных, как Энни и Глефус. Справиться с этим мог только первый, к небольшой фракции которого и предложил присоединиться им Тирвин. После этого те 30 воинов, чьи имена назвал Резил, разделились на четыре группы: между пятым, шестым, седьмым, восьмым и девятым. В основном это оказались члены могущественных аристократических семей Тайля, а также главные гении сильнейших сект. И благодаря своему статусу они заранее знали, что их ждет в обители, поэтому не противились. Собственно, их старшие братья и сестры, не родные, а по боевым искусствам, уже находились во фракциях облачной десятки. «И что будем делать? Думаю, наверное, стоит присоединиться», – произнес Феликс. «Вам двоим-то все равно!» — посмотрел он на Энни и Глефуса. «А я без фракции многое потеряю!» — словно оправдываясь, сказал он. «Ты прав!» — кивнул Кай. «Тебе лучше идти к ним. Не стоит рушить свою дорогу из-за гордости!» «Что?» — удивился эльф. «А как же ты? Твое имя ведь тоже назвали!» «У меня другие планы, и статус чего-то подчиненного лишь помешает им!» «Но ты ведь не сможешь даже войти в списки десяти тысяч, если сейчас откажешься!» «Возможно», – спокойно ответил Кай. У него были свои соображения на этот счет, которые пока он не собирался озвучивать. Вряд ли фракции имели полный контроль над обителью. «Хорошо», – вздохнул Феликс. «Это твой выбор, и не мне тебя уговаривать. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Но если что, помни, ты можешь в любой момент обратиться ко мне. Ты спас меня, и я верну этот долг». Кай кивнул. «Я был рад нашему знакомству. Верю, что мы еще встретимся», – добавил эльф, после чего направился к шестому. Феликс решил не идти, как все эльфы, к пятому. Интуиция подсказала ему выбрать фракцию норвуда шестого. Кай попрощался с Энни и Глефусом. Пути членов его команды разошлись. Вскоре все избранные облачной десяткой новички разделились по фракциям, и в центре площади остались те, чьи имена не назвали. — Ты не собираешься вступать ни в одну из фракций? — увидев Кая, спросил Тирвин. — Это тот смертный Кай Арнхард, его последним телепортировала на третий этап. А значит, он получил наивысшую оценку фундамента. Вероятно, он либо лучший среди пиковых гениев – 8,9 балла, либо, если вспомнить результат первого этапа, даже девятка. Вспомнив имя мечника, подумал пятый. «За таким нужен хороший присмотр». «Да!» подтвердил Кай, вызвав удивление у тех, кто не имел даже возможности сейчас присоединиться к фракциям. «Твоё право, но мои слова ты слышал. И сейчас ты, а также остальные вольные новички отправитесь на нулевой этаж. Наши подчинённые проведут вас туда. И советую не сопротивляться, если не хотите проблем в обители». После этого Тирвин и остальные члены десятки покинули площадь а та тысяча заклинателей которые окружили ее начали сжимать кольцо буквально выталкивая новичков в нужном направлении очень скоро оставшиеся сто пятьдесят четыре воина в числе которых был и кай оказались возле восточной стены где находился спуск вниз шагайте раздался выкрик хватит ноги волочить как черепахи жалкие ноль как и первый Нулевой этаж тоже представлял из себя город. Единственное, от чем он отличался, так это размерами. Как минимум вдвое больше. Кай поднял голову, увидев небо. Иллюзорное небо, которое медленно темнело. Близилась ночь. Парень только две минуты назад как спустился сюда и едва успел отойти от толпы новичков. «Эй, привет!» Вдруг подбежал к Каю незнакомый сильф с волосами цвета огня. Тебя как зовут? Я и он. Может, тебе что-то подсказать? Отвезти куда-то? Или, может, информация об обители нужна?» Обратив на болтливого заклинателя начальной стадии свой ледяной взгляд, Кай вынудил его резко замолкнуть. «Ты следил за мной», — спокойно произнес он. И он вздрогнул, сделав шаг назад. «А? Что? Нет! Ты, наверное, перепутал!» улыбнулся сильф «Не ври, я ощутил твою ауру на площади на первом уровне со стороны юга. Зачем ты следил? Ты из фракции?» «Невозможно! Там же толпилось тысяча заклинателей! Неужели он запомнил каждую ауру?» – изумился сильф «Ладно, ты прав, я был на площади, но я не за тобой изначально следил, и я не из фракций». Показал он свою метку. «Видишь, там нет отметки фракции. Да и вообще я нулевка, как и ты. Просто думал подзаработать. Ну а так как я видел, что ты отказался вступать во фракцию, то сразу понял, что ты непростой новичок. Так что, нужна информация? Я отлично разбираюсь во всех тонкостях обители и хорошо знаю нулевой первые этажи». «Сколько?» – догадался Кай. «Мне нужен хороший лекарь, а еще информация об обители». «Четверть монеты», – улыбнулся Сильф, в чьих огненных глазах клубился оранжевый туман. «Четверть? Это как?» «Просто пожелай призвать не всю монету, а лишь часть ее». Кай сконцентрировался, сделав, как объяснили. В итоге в его руке действительно появилась облачная монета в четыре раза меньше обычной. Парень бросил ее Иону. «Ты так легко ее отдал!» – прокомментировал удивленный Сильф. В ответ Кай лишь продолжил смотреть на собеседника. Благодаря энергетическому зрению он прекрасно видел уровень силы Иона – 6,9 балла. Поэтому не сомневался, что в случае чего легко сможет избить этого Сильфа до полусмерти, даже без использования законов и энергии. Но я не обманщик, так что пойдем. Познакомлю тебя, пожалуй, с лучшим целителем нашего этажа. Нам туда. И он указал на север. Кстати, как тебя зовут? Кай, ответил ледяной голос. Хм, первый раз встречаю человека. Вы все такие холодные, словно големы. Кай не ответил. Ладно, забудь. Лучше задай вопросы про обитель. Так мне проще будет рассказать про нее принудительная дуэль доступна всем нет только членам облачной десятки и тем кто находится в первой тысячи рейтинга на последнем для этого нужен еще специальный талисман который имеет ограниченное количество зарядов только вот использовать принудительную дуэль можно лишь на нулевках поэтому понимаешь почему они не дают нам пройти испытания первого стража и попасть в рейтинг если мы перестанем быть нулями, то у них исчезнет возможность безнаказанно убить нас. А значит, у десятки будет меньше власти над нами», – кивнул Кай. «Но неужели это единственный рычаг давления?» «Нет, конечно. Ведь тебя могут просто толпой избить без техник, сделав инвалидом. Да и других способов разрушить жизнь, не убивая, хватает. Все же фракции сплоченные, а мы нет». Хотя, конечно, бывали бунты, но их быстро подавляли. Слишком большая разница между силами, выбранных десяткой гениев, и всеми остальными. «Кстати, а почему ты отказался?» «Я бы вот даже не раздумывал, если бы мне разрешили. А заработать двести монет пока никак не получается. Я все же тут только третий год». «Не люблю подчиняться», — скупо ответил мечник, а затем сменил тему. В чем разница между этажами? но в первую очередь, в количестве энергии. Здесь, думаю, ты заметил, ее столько же, сколько и за пределами обители. На первом этаже так же. Но уже начиная со второго уровня, количество силы растет. Говорят, на пятом, куда может попасть только первая сотня рейтинга. Внешняя энергия почти в 10 раз больше, воскликнул Ион ще и это же отличаются качеством павильонов, чем выше, тем лучше. Расскажи про них. Их шесть видов: павильон развития, павильон техники, павильон законов, торговый павильон, павильон жизни и павильон мастеров. И если суть первых четырех понятна из названия, то последние два это огромный сад, где можно выращивать свои духовные растения, И мастерская для всяких алхимиков, артефакторов и мастеров массивов. А что касается разницы павильонов на этажах, то, например, во всех павильонах техник ты сможешь найти техники только золотого и королевского рангов. Но вот в павильоне на первом этаже эти техники будут только низкого или среднего качества. И только первый том. Первый том? Задумавшись, спросил Кай, поворачивая вслед за Ионом в оживленный переулок. Повсюду ходили талантливые заклинатели, способные стать главными гениями почти в любом клане Плата Поднебесья, и которые в обители считались всего лишь отбросами. «Да, думаю, ты знаешь, что когда мы говорим про качество техники, то обычно подразумеваем силу изученных законов. Есть еще и обычное качество» которая характеризует энергетическую схему техник. То есть одна и та же техника с одинаковым качеством законов все равно может отличаться по силе. Обычно это присуще техникам королевского ранга, но в обители куча древних техник, которые и золотой ранг затрагивают. — О, лучше я тебе пример приведу! — воскликнул Сильф. — И он! Привет! — внезапно крикнула какая-то эльфийка, когда они вышли на Большую улицу. «Привет, Лира!» – подмигнув девушке, парень продолжил разговор. В общем, есть известная многим техника огненной стрелы. Довольно простая. Ее изучает практически каждый пользователь законов пути огня. Однако в обители существует другая ее версия – техника пламени крушащей стрелы, которую создали древние мастера. И изначально ее создали настолько сложной, что для того, чтобы передать потомкам, пришлось разделить ее на пять частей. Смысл в том, чтобы ученик постиг сначала основную, самую простую рабочую схему этой техники, а затем постепенно добавлял к ней все более сложные части. Это и есть тома. В итоге, если изучить только первый том, то эта техника будет лишь в два раза сильнее обычной огненной стрелы. Но если ты дойдешь до пятого, то она усилится в 10 раз и получит дополнительные свойства. И он на секунду задумался. Например, ты сможешь за один раз создать целый десяток таких стрел, и все не будут считаться частью одной техники, а не нескольких. При этом каждая стрела взорвется при попадании, а мощь пламени окажется гораздо выше. И все при условии, что ты используешь одинаковое количество энергии и такого же качества законы. — Вот это и есть разница в этажах, так как последний томат техник ты найдешь только на пятом этаже. — Я уж не говорю об остальных павильонах. — Понятно. А что на нулевом этаже? — спросил Кай. В ответ и он засмеялся, привлекая внимание других учеников, которые ходили по городу, занимаясь своими делами. — В там то и дело, что ничего! — вытирая слезы от смеха, с трудом произнес он. Это просто огромная дыра, здесь нет никаких павильонов. Поговаривают, что когда обитель только строили, здесь было гигантское пространственное хранилище. И это подтверждается тем, что в стенах до сих пор находится ныне неактивный массив сжатия пространства. Видимо, в те времена никто и подумать не мог, что ученикам придется здесь жить. Но жизнь сурова. Члены облачной десятки меняются каждые несколько десятилетий, но фракции остаются. И, конечно же, никому из их глав не хочется видеть рядом с собой слабаков. Ну или тех, кто отказывается подчиняться. Но и покидать обитель мы, нулевки, не собираемся. Лучше уж получать крупицы с барского стола, оплачивая фракциям временный проход на первый уровень, чем жить в неведении об истинной силе, считая себя невероятным гением королевства. «Две монеты за проход», – вслух подумал Кайт. «Да, две монеты в сутки», – поддержал его улыбкой и он. «Вроде бы и немного, но если знать, что на нулевом этаже живет около 30 тысяч учеников, то можно догадаться, какие огромные суммы зарабатывают фракции на нас. Раньше, кстати, они пускали просто так на первый этаж, но брали деньги за доступ к павильонам. Можно было даже жить на первом этаже, если водились деньги». «А в чем разница после ужесточения правил?» очереди Вздохнул Сильф. «Сейчас ты не платишь за доступ к павильону, но твое время нахождения на первом уровне ограничено, и часть его ты попросту теряешь, ожидая своей очереди. А если захочешь попасть в павильон законов, то лучше сразу оплачивать проход как минимум на три дня». «Что ж, а чем мы тогда можем заработать?» Поинтересовался мечник, вспомнив о законе, в котором говорилось об уплате десяти монет в год. Видимо, это правило придумали, чтобы в обители не было полных бездельников. Сейчас, после испытания, у Кая имелось 103 монеты и еще три четверти от одной. Много по меркам остальных учеников. Однако парень не знал, надолго ли ему этого хватит. В любом случае, мне потребуется намного больше денег, чтобы подготовиться к прорыву. «Есть несколько способов!» – произнес и он. Первый и самый простой для новичка – продать что-то ценное. Чуть посложнее – предложить свои услуги, если ты полезный специалист, наподобие лекаря. Но без репутации так поначалу зарабатывать сложно. Третий способ – купить здесь какой-нибудь дом и сдать его в аренду. Но это получится, если у тебя есть как минимум 70 монет. Еще можно стать вольным искателем, то есть начать добывать различные редкие вещи в особых аномальных зонах. Для этого на первом этаже есть зал порталов. Ну и последний способ – присоединиться к одной из больших групп на львово уровня, которые почему-то любят называть себя фракциями. Сплюнув, добавил он, «Тебе не нравится, что они себя так именуют?» «Конечно! И согласно правилам списка десяти тысяч, Фракции могут создать только члены облачной десятки. И для них это не просто какое-то разрешение, но и дополнительные возможности. То есть настоящие фракции поддерживаются самой обителью, а их лидеры имеют различные преимущества. Так что те дураки, которые здесь, в нулевом, называют себя фракциями, не больше, чем подражатели. И он продолжал говорить без устали. Его рот редко, когда закрывался более чем на несколько секунд. К счастью, Сильф рассказывал Каю важные и полезные вещи, поэтому тот и не думал затыкать собеседника. Но, в конце концов, их путь закончился. Оба парня добрались до двухэтажного здания, огражденного высоким каменным забором. Приблизившись к небольшим воротам, и он приложил к ним руку, а затем, спустя секунду, убрал. «Это массив! А нас теперь знают!» Улыбнулся он, посмотрев на Кая, который и так все видел энергетическим зрением. Спустя десять вдохов одна из творог открылась, и оттуда вышел двух с половиной метровый великан, заклинатель срединной стадии. — Ион! Здорово, братан! Как ты? Че не заходил? — Я уж думал, совсем забыл про дружбана! Неожиданно бурно отреагировал здоровяк, крепко обняв Сильфа. У Кая на мгновение даже произошел когнитивный диссонанс, ведь до этого и из великанов он видел только Глефуса, который обычно общался медленно, используя простые и короткие фразы, так что такая речь заклинателя стала неожиданностью для мечника. «Лекти, Лекти, Дилан!» Активно хлопая великана по плечу, заскрипел эльф. Было видно, что такие объятия ему явно удовольствия не доставляют. «Мы здесь по делу! Моему новому другу нужен лекарь!» Дилан отпустил и он, а после чего взглянул на Кая, осмотрев его с головы до ног. А затем вдруг широко улыбнулся и протянул руку. «Друг моего друга и мой друг!» То, что его так легко назвали другом, Кай решил никак не комментировать, но ладонь великану все же пожал. «Ох, силен!» – изумился Дилан. «А ведь еще даже не заклинатель!» «А то! Кай вообще-то не просто нулевка, как мы!» Решил похвастаться и он, словно это было про него. «Его приглашали во фракции, но он отказался!» «Да ты че! Реально? А почему?» Заинтересовался великан. «Не люблю подчиняться!» Не убирая ледяной маски с лица, повторил свой ответ Кай, решив на этот раз добавить – и хочу попросить постараться никому не рассказывать о том, что меня приглашали. Мне не нужны лишние проблемы». «Ох, прости, я не хотел, просто не подумал об этом», – извинился Ивон. «Клянусь, больше никому не расскажу». «Ну и я, молчок», – пожал плечами Дилан. «Ладно, заходите». Великан повел парней внутрь дома. «Я здесь охранник, если что». Сказал он Каю, когда они вошли, а затем крикнул, «Госпожа Илея, у вас посетители!» Через минуту со второго этажа спустилась невысокая симпатичная девушка в длинном зеленом одеянии лекаря. Сердце Кая пропустило удар. И несмотря на холод пустоты в душе, он все же сумел ощутить легкую грусть и тоску. Ведь вышедшая к ним полуэльфийка невероятно походила на Улью, его сестру. Те же густые каштановые волосы, собранные в тугой хвост. Те же черты лица и даже родинка на правой щеке. Похожая фигура и рост. Совпадений было немало. Единственное, что кроме расы, сильно отличало Элею от сестры Кая, уровень развития. Конечная стадия ступени заклинателя, а также простая белая повязка на глазах. Девушка была слепа. В этом мире можно вернуть утраченную конечность, но исцелить глаза практически невозможно. Однако, благодаря энергетическому зрению, Кай мог увидеть гораздо больше. «Ее астральное тело повреждено», – заметил он. «И он». В знак приветствия кивнула подошедшая девушка, зрение которой заменяла аура, и повернулась к Каю. «От вас так и разит жизнью», – улыбнулась она. «И вы не похожи на того, кому требуется моя помощь». «Верно. Помощь нужна не мне, а моему…» Кай на мгновение заколебался, но все же сказал это слово. «Другу. Он в пространственном кармане». «Понимаю». «Тогда пойдемте, мне нужно осмотреть его». Кай последовал за девушкой, от которой пахло солнцем так же, как и от его сестры. «Кладите его на кровать», — сказала Элея, как только они вошли в комнату. Кивнув, Кай телепортировал Шакса из пространства ночи, после чего лекарь приступила к осмотру. Спустя несколько минут она заговорила. У него множество недолеченных внутренних повреждений, включая сотрясение мозга. Серьезных травм нет, но если им сейчас же не заняться, то он неизбежно станет инвалидом. Для меня вылечить его не составит труда, но понадобится где-то 10 дней на полное исцеление. И еще около двух недель на дальнейшее восстановление. Увы. Мельчайшие повреждения способны исцелить только само тело. К счастью, заклинателя с этим проблем не возникнет. Улыбнулась девушка. Лечение будет стоить восемь монет. Оплата сразу. Если желаете, можем заключить духовный контракт. Но за него придется отдать семь лазурных кристаллов. Здесь используют лазурные кристаллы? Да, но только для обычных бытовых вещей. «Основная валюта здесь все же – облачные монеты», – объяснила Элея. «Я так понимаю, и вы, и он…» – девушка кивнула на Шакса. «Новички!» «И вы его проводник». «Верно». «В таком случае поднимите левую руку, указав тыльной стороной ладони на вашего друга. После этого скажите «Разрешаю лечение Элеи». Дальше обитель все сама поймет». Все же он хоть и неофициальный, но все же ученик, а значит, без разрешения, в данном случае вашего. Использовать на нем энергию и законы запрещено, — пояснила девушка. Кай сделал, о чем его попросили, а затем передал целительнице нужную сумму. Контракт не нужен, я вам доверяю, — добавил он. Благодарю. мило улыбнулась Элея. Тогда я начну приготовление к лечению уже сейчас. Вам же, как проводнику пациента, я разрешаю на это время остаться у нас. Дилан, покажи гостю свободную комнату». Таким образом, Кай обеспечил шаг шаксу лечения. И теперь, когда он сбросил эту ношу, пришла пора приступать к личным делам. Парень собирался продолжить развитие. Но прежде чем начинать прорыв, ему требуются ресурсы. Вот только их следовало не только найти, но и правильно подготовить. К счастью, Укая был тот, кто отлично разбирался в этом деле и мог его научить. Пришла пора встать на путь алхимии.